Глава 20. Еда с наслаждением. Осознанность – это также искусство наслаждаться повседневным, например, едой. Еда стимулирует все органы чувств. Возьмите любую повседневную пищу и представьте, что пробуете ее в первый раз. Как она выглядит? Как она ощущается? Как она пахнет? Слышны ли какие-либо звуки, когда жуете ее? Что вы чувствуете, когда эта пища становится частью вашего тела? Наслаждайтесь принятием пищи всеми органами чувств. Познайте все на своем опыте. Этот опыт будет единственно верным. Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Связаться с Борисом было довольно просто. Почти каждый вечер он в одно и то же время ел в собственном ресторане русской кухни. На верхних этажах ресторана располагались служебные помещения. В подвале находилась дискотека, в ресторан можно было попасть только по предварительной броне или с ордером на обыск, или по желанию Бориса. Швейцары у дверей русского ресторана обыскали меня на предмет оружия и сообщили Борису о моем приходе. С Борисом у меня были хорошие отношения. Он мне даже немного нравился. В отличие от Драгона, он не был подвержен перепадам настроения. Но при этом не был менее жестоким, совсем напротив. Борис точно знал, что делал. Он никому не причинял боли под влиянием импульса. Только из расчета. Он был русским немцем и вырос в той же части города, что и Драгон. Оба в школе были аутсайдерами и на этой почве подружились. Они дрались с одними и теми же отморозками, ухаживали за одними и теми же девушками. Они вместе совершали первые преступления, стали вместе продавать наркотики и вместе отправили первых девушек на панель. С первых заработанных совместно денег они заказали себе кольца с печаткой. Причина их разрыва была очень обычной. Драгон отбил у Бориса подружку. Что было необычно, так это реакция Бориса. Он приказал обезглавить подружку и прибил ее тело к дверям Драгона. После этого полиция перевернула с ног на голову жизнь Драгона. Каждый из них пошел своей дорогой. Борис снял с пальца кольцо, Чего Драгон, к сожалению, сделать не мог. Драгон и Борис разделили между собой зоны влияния. Борис знал, что Драгон в любой момент был готов нарушить перемирие. Драгон знал, что это ему отольется самым непредсказуемым образом. Так что между ними установилось равновесие, основанное на страхе и недоверии. Чтобы это равновесие не было нарушено, каждые полгода проводились переговоры. С тех пор, как я стал адвокатом Драгона, Я принимал участие в этих консультациях. Борис ценил мою работу не в последнюю очередь еще и потому, что я тайно давал ему советы по легализации отдельных направлений его бизнеса. Это скрепляло установившийся гражданский мир. Но Борис никогда бы не стал переманивать меня у Драгона. В их среде с адвокатами, как и с подружками, так не поступают. Это знание, по правде говоря, успокаивало меня многие годы. Мне бы... Доставило мало удовольствия, если бы драгон из мести прибил мое обезглавленное тело к дверям Бориса. Если драгона можно было сравнить с деревом, то Бориса с медведем. Большой, волосатый, массивный, он казался тучным и добродушным, однако состоял из одних мышц, а за его мягким округлым обликом скрывался холодный рассудок. Борис сидел за своим столом и ел. Повсюду стояли тарелки и миски. Я еще ни разу не пробовал русской кухни. Честно говоря, у меня даже вызывало отвращение то, как Борис с наслаждением поглощал все эти незнакомые блюда. Я вспомнил об упражнении господина Брайтнера в отношении еды. Именно еда способна доставлять удовольствие всем органам чувств. Мы вместе съели кусочек яблока и понаблюдали за тем, как каждый орган чувств обострился. Это было несколько смешно, но снимало напряжение. Чтобы придать немного позитива негативным ассоциациям при виде жующего Бориса, я попытался мысленно проделать это упражнение с ним и его едой. Возьмите любую повседневную пищу и представьте, что пробуете ее в первый раз. Как она выглядит? Для меня русская еда всегда выглядела так, будто китаец поел в итальянском ресторане, а потом его вытошнило на тарелку с немецкими национальными блюдами. Небольшие порции кисловатой мешанины с тестом и овощами, из которой постоянно выглядывал знакомый картофель или кусок мяса. Я никогда не фанател от рагу, а Борис их любил. Как она ощущается? Судя по соусу, который незаметно для самого Бориса, капал с его подбородка, эта еда должна была ощущаться как вторая кожа, теплая, мягкая, нежная. Как она пахнет! Пахло, как в полдень воскресенья пахнет в подъезде многоэтажного дома. Множество запахов, которые не сочетаются между собой. Слышны ли какие-либо звуки, когда жуете ее? Да, по крайней мере во рту Бориса. Казалось, будто кто-то в дорогих замшевых шлепанцах наступил на довольно жидкую коровью лепешку. Если вслушаться, то звук был именно таким. Что вы чувствуете, когда эта пища становится частью вашего тела? Чувство благодарности переполнило меня от того, что эта пища не стала частью моего тела. Наслаждайтесь принятием пищи всеми органами чувств. Познайте все на своем опыте. Этот опыт будет единственно верным. Опыт я получил хотя бы такой, что благодаря этому маленькому упражнению по осознанности все мои органы чувств действительно обострились и разогрелись перед тем, как я буду пользоваться ими в разговоре с Борисом. Бьорн! поприветствовал он меня. «Я ценю, что ты пришел лично. Я знал, что Борис говорил серьезно». «Хочешь чего-нибудь?» — спросил он и показал на блюдо на столе. «Спасибо, нет, я...» «Только не говори, что ты уже поел». «Нет, я еще не ел. Я терпеть не могу русскую кухню». Борис рассмеялся. «Ты знаешь, что я предпочитаю смелую правду трусливой лжи. К сожалению, ты лишаешь себя невероятного удовольствия». Я вежливо улыбнулся. Борис снова стал серьезным. «Давай сразу к делу», — сказал он. «Почему этот бесхребетный пес Драгон не пришел сам? Он залег на дно, я не соврал. Просто он залег не целиком, а частями. Он прячется от меня. Он скрывается от полиции. Он прячется от меня. И он прячется от тебя. Но у меня кое-что для тебя есть». Я протянул Борису страницу вчерашней газеты. Она была испещрена всякими закорючками и линиями. Внизу виднелся отпечаток большого пальца с отчетливой буквой «Д». Борис с отвращением взял в руки газету. Как в старые добрые времена, у Бориса на большом пальце правой руки была выжжена буква «Б». Этот метод послания в газете он изобрел совместно с Драгоном в прошлой жизни. Если это очередной кроссворд от Драгона, то пусть наколит себе на заднице Гарри в аду. Тем не менее, Борис прочитал все три предложения, складывающиеся из обведенных букв. «Сожалею о смерти Игоря. Парковка была ловушкой. У адвоката все полномочия на ведение дел». Борис взял газету, поджег ее от свечки, стоявшей на столе, и поднял листок передо мной. Если я правильно запомнил, то на видео Игорь «Горел намного дольше, чем эта газета». Борис стряхнул пепел в ведерко со льдом. И Игоря не потушили водой, а убили, пока он горел. Тут и правда есть о чем сожалеть. Борис сунул себе в рот полную вилку еды. Какое-то время он жевал. «Ладно», — сказал он наконец и посмотрел на меня. «Стало быть, Драгон утверждает, что на парковке ему подстроили ловушку». Я кивнул. И он не хотел убивать Игоря, и случившееся было побочным ущербом. Я снова кивнул. «Хорошо». Борис надел узнаваемую фальшивую улыбку. «Если он в этом убежден, то дай-ка мне подумать». «Да. Тогда он тут ни при чем. Что же он мог поделать с тем, что сейчас от Игоря осталась кучка прибитого пепла? Тогда вопрос решен. Скажи, пожалуйста, драгану что он может выйти из своего убежища» и при следующей возможности мы вместе напечем блинов. Этих тонких русских оладий?» Борис снова посерьезнил. «Эти тонкие русские оладьи будут последним, что попадет в голову драгона, прежде чем я его обезглавлю». Почти скучая, Борис в очередной раз поднес вилку ко рту. «Борис, давай поговорим о возмездии позже. Если драгона заманили в ловушку, то тот, кто за этим стоит, виновен и в смерти Игоря». Если найти этого типа, то вы сможете вместе отомстить ему». Борис перестал жевать. Он проглотил последний кусок, отложил вилку и вытер рот салфеткой. Наконец-то я добился его внимания. «Ну, давай сделаем вид, что у нас с Драгоном общие интересы. Что, по-твоему, произошло на той парковке?» Его вопрос я расценил как хороший знак. Я набрал в легкие воздуха. Уже несколько недель на территории Драгона якобы... Продавали дурь за полцены. «Я не имею к этому никакого отношения», — отрезал Борис. Его заявление прозвучало как объективное утверждение, не как оправдание. «Саше позвонил Мурат». Продолжал я. «Кто такой Мурат?» Борис смотрел на меня с искренним недоумением. «Мелкая сошка Тони, неважно, как бы там ни было, Мурат сказал, что на той парковке Игорь получит дурь от какого-то типа для торговли на территории Драгона». «Саша и Драгон поехали туда, Игорь был на месте, и тот тип тоже». «И дурь была», — уточнил Борис. «Нет только ящик с ручными гранатами». «Тогда нам нужно спросить этого Мурата, почему он порит такую чушь». «Драгон с удовольствием бы так и сделал, но вчера утром Мурата нашли застреленным». Борис взял салфетку в руки и сложил ее вдвое, он думал. «А что говорит Тони? Он хочет, чтобы Драгон немедленно...» «Выступил против тебя. Он уже угрожал, что с моей дочерью может что-то случиться, если он срочно не переговорит с Драгоном». «А что думает Драгон?» «Ему не нравится, когда дочери его адвоката угрожают. Мне это вообще-то тоже не по душе». «Тот, кто хочет поговорить с Драгоном, наверное, должен просто убить тебя. В таком случае Драгон лишится своего рупора и будет вынужден объявиться». «Так, я еще на это не смотрел. Дурацкая ситуация». Но пока что я был этим самым рупором, и поэтому еще разговаривал. «Для Драгона ты в приоритете, не Тони. Драгон не хочет с тобой войны, Борис. Он хочет прежде всего добиться ясности между вами». Борис посмотрел на меня. Было очевидно, какие выводы он сделал из моих слов. Драгон жив, Драгон обделался от страха, у Драгона есть внутренняя проблема. Борис отодвинул в сторону тарелку, визуально освободив место на столе перед нами. Ты говорил со мной открыто, и я буду говорить с тобой открыто, господин адвокат. Игорь получил очень выгодное предложение на французские ручные гранаты. Обычно мы этим не занимаемся. В качестве военного оружия они не годятся. Но такие гранаты можно бросать в клуб конкурента, где в будущем будет продаваться наша наркота. Поэтому они время от времени нужны. Игорь не видел ни товара, ни продавца. Это была их первая встреча. И для Игоря последнее. «Лучше бы я этого не говорил». Борис угрожающе нахмурил лоб. «Игорь был одним из самых важных моих людей. И пока у меня нет доказательства, что Драгон не собирался втянуть в это меня». Я поднял руки, пытаясь успокоить его. «Борис, Драгона дурачили, как и Игоря. Мы исходим из того, что все трое, Драгон, Саша и Игорь, вечером должны были отправиться на тот свет». Об этом должен был позаботиться тот тип. Но тут приехал автобус с детьми. Кто в ответе за эту хрень? Мне нужно имя. Мы оба знали, о ком идет речь. О Тони. Но ситуация изменилась бы существенно, если бы я произнес его имя официально. Борис немедленно добрался бы до Тони. Но прежде чем он это сделает, мне нужно в качестве страховки собственной жизни убедить остальных офицеров Драгона в том, что Тони следует убрать. «Для этого мне необходимы доказательства, а для доказательств необходимо время. Дай мне немного пространства для маневра, и я...» Борис перебил меня. «У Драгона есть шесть дней. Потом он скажет мне четко и ясно, кого мне благодарить за мертвого офицера. Ты преподнесешь мне эту свинью на блюдечке с яблоком во рту. Я лично вставлю ему несколько гранат куда надо, в противном случае...» Я был весь внимание. «В противном случае...» Я повешу несколько гранат на твою шею. Может, это тебя мотивирует? Шесть дней? Я сделал вид, что мне нужно подумать. Я сделал вид, будто мне не называли этот ультимативный срок уже дважды. 30 апреля. Но ведь это уже понедельник. Именно. В следующий понедельник ты передашь мне предателя. В противном случае ты труп. Шесть дней. Непросто, но выполнимо. Я почувствовал некоторое облегчение. «Не волнуйся», — сказал я, — «я приведу к тебе того типа и еще что-то. А потом ты отведешь меня к Драгону. Облегчение как не бывало. Что, прости? Мне нужно кое о чем переговорить с этим трусом, чтобы подобное больше не повторялось. Да, но как ты себе это представляешь? Драгона ищет полиция. Это твоя задача представлять. Если до следующего понедельника я не поговорю с Драгоном, ты труп. Я уже начал спрашивать себя, не стала бы моя жизнь проще, если бы Драгон прикончил меня в ту субботу. Ну ладно, у меня прибавилась еще одна проблема, которую предстояло решить до понедельника. «Ну что, кажется, мы обсудили все дела». Борис посмотрел на меня, сияя от радости. «Как насчет кусочка петербургского торта на десерт?»